Четвертое. Заднее сиденье во врангелере отсутствовало. На это место поставили металлические ящики с боеприпасами. Сверху лег футляр со штуцером. Льнов прикрыл снаряжение брезентом. Андрон Витальевич протянул стопку бумаг. «Мало ли, если и ГАИшники остановят, чтобы у тебя документация в полном порядке была». Джип выехал со двора. Неожиданно затренькал мобильный. «Здравствуй, Льнов, ты мой прекрасный», — сказал в трубке девичий голос. «Узнал?» Каменное лицо Льнова не отразило эмоций, но ответил он с нежно восторженным удивлением. «Лилечка? Здравствуй, милая. Меня зовут Лилит». С обидчивым нажимом, будто ввинчивая шуруп, сказала девушка. «Ну, извини, Лилит», — покладисто согласился Льнов. «Вот уж никак не ожидал услышать. Разве я оставлял этот номер?» «Ах да, ты же предупреждала, что для тебя нет невозможного». «Не совсем так, Льнов». Я сказала, для нас. Поэтому и говорить сейчас буду уже не я. Судя по шороху, трубка перекочевала в другие руки. «Здравствуйте», — прозвучал мужской голос. «Как видите, нам ничего не стоило вас вычислить. Это, упаси нас, христианский Боже...» Мужчина хмыкнул. «Не угроза, просто информация для размышления. Я только предлагаю встретиться и обсудить несколько вопросов. Кто вы и зачем нам встречаться? Мы?» Скажем так, одна организация, надеюсь, вам дружественная, как вы должны были понять из общения с нашей сотрудницей. Что вы намерены обсудить? Речь идет о деликатной услуге. Это какой же? Похоже на те, что вы делали в девяностых для «Черного Пентакля». Не понимаю. Напомню. Одолжение покойному Якову Юрьевичу. Записка. Отдельное спасибо вам за меня. Некий топор. Продолжать дальше? «Нет, достаточно. Архивы Пентакля перешли к нам, и мы располагаем многими данными. Еще раз подчеркиваю, совершенно не в наших целях навредить вам. Наоборот, мы предлагаем сотрудничество на выгодной материальной основе». Голос, выжидающий умолк. «Хорошо. Где и когда мы встречаемся?» Я и не сомневался в таком исходе разговора. Письмо с указанием времени и места уже у вас дома. Единственная и очень важная просьба — даже если хотите приказ, не брать с собой оружие. Я чуть позже объясню вам почему. Только не пытайтесь обмануть. Вас все равно проверят, и тогда могут возникнуть роковые неприятности, о которых мне бы не хотелось говорить, особенно в момент знакомства. С какой стати я должен доверять вам? Боюсь, у вас не остается другого выхода. Ну успокойтесь, вам ничего не грозит. Просто и мы хотим подстраховаться. И кроме того, еще одно важное обстоятельство. С вами будет говорить сама... Он сделал значительную паузу. «Кто же?» «Княгиня», — проникновенно сказал голос. «Вам оказывают большую честь. Подумайте об этом». После многозначительного молчания связь оборвалась. Льнов бросил мобильник на соседнее кресло. Через минуту опять раздался звонок. «Василечек, это мама. Где ты сейчас, сынок? Мы с папой волнуемся, нигде тебя нет, поэтому номеру тоже долго не отвечаешь». «Ну чего волноваться?» Занято было. Я сейчас домой еду. Когда у нас хоть появишься? Не знаю, обещать не буду. Совсем нас с отцом позабыл. На выходные, может? Месяц уже не виделись. Хорошо, я постараюсь. Ну, целую тебе, сыночек. Папа тоже. До скорого».